Глава двадцать вторая. Центр. При виде собственной пластинки на прилавке магазина меня охватило ощущение нереальности происходящего. Фирма Мелодия выпустила мой первый мини-альбом. Небольшую пластинку в черно-белом конверте с моей фотографией в куртке с бахромой, шляпе, темных очках и вытисненными синими буквами кириллицей моим именем. Альбом вмещал всего четыре песни: Feeling, Turn Away. Long Leboy и High Strong. Две написанные с Крюхиным: одна с Борисом и одна моя собственная. На обороте моя фотография с играмми. Короткую аннотацию написал Василий Шумов из группы Центр. К тому времени он и моя сестра Джоди стали парой и собирались переехать жить в Лос-Анджелес. Я была ужасно благодарна всем, кто мне помогал, хотя никто ни разу не удосужился даже спросить меня. Получила ли я от мелодии за пластинку хоть копейку? Не получила я ничего. Но это меня меньше всего волновало. Важным было ли что, что мои песни вышли в свет, на винил, в России. Настроением не обречало ли что, что Юрия со мной рядом, чтобы поделиться с ним радостью? Не было. Группа кино не вылезала из гастролей, а я все больше и больше времени проводила в Москве, работая над своими проектами. Москва была главным деловым центром России, и я решила обзавестись там жильём, чтобы активнее продвигать свою музыку. С Юрием мы почти не виделись, и брак наш был уже скорее легендой, чем реальностью. Вся наша тесная дружеская компания, ещё не так давно сплочённая в тесных ленинградских квартирах и мастерских, теперь разлетелась по городам и странам. В то же время, хотя наши с друзьями интересы всё больше и больше расходились, Интерес России ко мне постоянно рос. Вася, ставший мужем Джуди, познакомил меня с обаятельным и жизнерадостным менеджером по имени Тимур Гесанов. Тимур был родом из Азербайджана и производил впечатление человека, способного легко ориентироваться в системе и сворачивать в ней горы. Он нашёл для меня большую комнату в Москве, на втором этаже прямо над пирожковой, аппетитный запах из которой постоянно наполнял моё жилище. Со временем я правда поняла, что иди неизменно сопутствует тараканы. Я заплатила Тимуру за аренду, и хотя у меня не было никаких сомнений в том, что большую часть денег он положил себе в карман, главное всё же заключалось в том, что у меня есть крыша над головой, да и компания в доме. В углу моей большой комнаты Тимур соорудил перегородку, и стена, образовавшаяся уютного пространства, я оклеила плакатами и фотографиями своих друзей-рокеров. Так и стало жить в окружении обложек Red Wave, афиш устроенных мною в Лос-Анджелесе выставок, лица аквариума, Бориса, телевизор, майка Науменко, кино Алисы и даже своих собственных. Ну, Жуан, у тебя тут прямо полный сбор. Не удержалась Джуди, впервые побывав в моём новом доме перед отъездом в Лос-Анджелес. Мне же там нравилось. Это была моя рок-комната, моё убежище. где я по-прежнему могла представлять себя в окружении друзей. На самом деле наличие жилья и в Москве, и в Ленинграде давало мне куда больше возможностей общения со старыми друзьями. Ныне рок с звёздами. Виктор теперь жил в Москве с Наташей, и Юрий, когда ему нужно было быть рядом с Виктором, мог останавливаться у меня. Но ну и к тому же была ещё дача Саши Лепницкого, где я всегда могла укрыться от одиночества в огромном холодном городе. В один прекрасный день Вдруг раздаётся звонок из Лос-Анджелеса от Джуди и Васи. Васяны музыканты сидят в Москве без дел, объясняет мне Джуди. Вася спрашивает: "Не хочешь ли ты с ними поработать и быть может отправиться в тур по России? Тимур всё организует". Услышала я на другом конце провода глубокий низкий голос Васи. "Почему бы и нет?" ответила я. На первый взгляд, идея показалась совершенно невероятной. абсолютно не осуществимый. Но ведь именно об этом я и мечтала. Не может же быть, чтобы всё было так просто. Так неожиданно Тимур Гасанов стал моим менеджером. Он составил график репетиций с музыкантами центра и стал работать над расписанием тура. На первой репетиции меня встретили три дружелюбных парня. "Джоанна, с улыбкой приветствовали они меня. Мы ужасно рады работать с тобой." Я не могла поверить происходящему и в ответ только глубоко вздохнула. С каких это пор страна Чодиас превратилась вдруг в место, где я могу командовать. "Эй!" услышала я вдруг из-за ударной установки голос барабанщика. В зубах у него была сигарета, а в глазах играл лукавый дьявольский огонёк. "Играть мы будем или как?" Ребята оказались моложе, чем я думала. Но на репетициях я совершенно этого не чувствовала. Кое-в чём они меня даже опережали. Моя музыка сильно отличалась от того, что они делали в своей группе, а я была ещё слишком неопытна, чтобы направлять их в каждой песне. Музыка стала обретать откровенное поп-звучание, но всё как-то складывалось. И каждая минута работы с ними доставляла мне искреннее удовольствие. Тимур составил нам тур из восьми концертов по городам СССР. К этому времени мы уже крепко сдружились. Накануне отъезда мы собрались все вместе в Кигельбане гостинице Космос. Во всём Кигельбане мы были одни. Катали шары и прыгали по пластиковым креслам, ребята выпивали, курили, а я дурачилась и хохотала вместе с ними. Я всё ещё не говорила по-русски, а они почти не говорили по-английски. Саша Барабанчик за всё это время не сказал мне ни слова. что парадоксальным образом и стало причиной моей пробудившейся симпатии к этому загадочному замкнутому человеку. В итоге я прониклась решимостью добиться любви к себе не только русских фанов, но и Саши. Александр Васильев, будущий муж Джоанны, отяцу её дочери с автора этой книги Madison Stingray.